Василий Сомов Сомов заснул в тишине и проснулся от тишины. Выглянул из мешка никого. Тело протестовало, требовало покоя. Но оно всегда протестует и требует. К этому Сомов давно привык. Жаль покидать мешок. Так бы, кажется, всю жизнь в нем и провалялся. Слава богу, тепло из балка выйдут еще не успело. «Значит, только-только остановились», — прикинул Сомов. «Проконетелись минут двадцать, будешь лязгать зубами, надевая штаны при минусовой температуре». «Вылез». На нижнее шелковое белье надел шерстяное, потом свитер из верблюжей шерсти, кожаную куртку, каешку, штаны и телогрейку, опять же на верблюжей шерсти натянул унты под шлемник, шапку и запакованный по всем правилам вышел из Балкана мороз. Первая мысль: утро, сутки проспал и впереди снова сон вместе со всеми. Это хорошо. Глянул Комсомольское. Полузасыпанный домик, раскулаченный тягач, что еще в позапрошлом походе бросили, разбитые ящики, разные рухлить. А цистерна? Круто обернулся, увидел метрах в двухстах цистерну, и возле нее людей. Побежал бы, да нельзя здесь бегать, шагом дойти, и зато ногам спасибо. Дошел, не стал задавать вопросов, потому что увидел, как Игнат вытаскивает из горловины щуп залепленной густой массы. Завернул Игнат горловину, спустился вниз. «Привет, плевако!» Постояли, понурясь, жали, рвались на комсомольскую. Была надежда и нет ее. Гаврилов махнул рукой, пошел к домику, за ним потянулись остальные. Ни слова никто не сказал. Но удивительное дело, подумал Сомов, о цистерне на Комсомольской много раз и замирал от этих дум, а удар перенес без горечи, даже равнодушно. Потому что кожей чувствовал быть и в той цистерне киселю, и потому что весь выплеснулся во вчерашнем разговоре, и еще потому что хорошо выспался, И скоро снова ляжет спать на восемь часов. А там видно будет. Ленька уже откапывал дверь. Молодой буйвол, здоровый, ничем в жизни не связанный. Для себя живет, — позавидовал Сомов. А слабак. Таких Сомов видел не раз и не испытывал к ним уважения. — Все хорошо. Козлами скочут, а как прижмет их, слова не выдавишь. Первый и последний раз парень в походе, точно. Мазуры, Никитин, даже этот шкет Тошка другое дело. тертые калачи, не говоря уже о бате. Стрелянный волчара, битый-перебитый. Ленька распахнул дверь. На пути к востоку торопились, в домик не заходили, да и не к чему было заходить, а теперь все рвутся может разжиться чем удастся. картина знакомая: дизельная электростанция законсервированная камбуз в кают компании стол стулья, две полки с книгами стены покрыты толстым слоем игольчатого иня никитинг полки с книгами толстой флабер асумов в жилую комнату к тумбочкам открыл одну вторую есть. Стащил рукавицу, трудно гнущимися пальцами пересчитал. «Двенадцать штук беломора». «Так-то, брат, Никитин, Флабера курить не будешь». Узнав про такую удачу, перерыли всю станцию. Разгребли по углам сугробы, откопали десяток мерзлых бычков. Зато из камбуза с радостным подвыванием вышел Петя, прижимая к груди, Несколько килограммовых пачек, смерзшейся в камень соли. Тогда только походники узнали, что соли у них осталось от силы на неделю. Вот и все. Больше до мирного жилья не увидишь. За ужином о цистерне никто не вспоминал. Батю щадили, и нервы свои берегли. А думали о ней по глазам было видно. А глаза-то у всех ввалились, носы острые. Губы серые, краши в гроб кладут. Хотел Сомов спросить, как перегон дался, но смолчал. И без слов видно, что по уши нахлебались, пока он сон за сном смотрел. Поужинали, растопили капельницу, улеглись. Сомов привычно расслабился, ожидая, что сию же минуту мозг отключится. Но не тут-то было, сна ни в одном глазу. Оглушительно храпел Тошка, посапывал Ленька, беззвучно, как мертвые лежали Валера и Петя. А Сома все бодрствовал. Капельница прогрела балок градусов до тридцати, стало жарко. Машинально выпростал из мешка руку, чтобы достать шибку, и шепотом выругался. «Хотя бы одну Беломорину!» — заначил дурак. Курить захотелось до кругов в голове, сладкая слюна заполнила рот. Что хочешь, отдал бы за три-четыре затяжки. Мысли сосредоточились на камбузной полке, где Петя хранил скудный запас курева, и в мозгу начали возникать варианты, при которых он, Сомов, имел бы законное право выйти на камбуз и всласть на курица. Но варианты эти были сплошь надуманные. По закону ничего не выходило. А раз так, то лучше прокурива не вспоминать. Через четырнадцать часов обед, тогда и подымим. Сразу засыпаешь, ни о чем не думаешь, во сне все беды проходят, а когда валяешься без смысла и цели, начинают болеть помороженные щеки, нос и кисти рук, Стреляет в колени. Ревматизм, что ли, начинается. Бунтует желудок, вызывая изжогу. Сомов встал, зачерпнул кружкой ледяной натайной воды из бедона, Прогрел воду у еще не остывшей капельницы. Проглотил две таблетки бессолола, запил. Изжога прошла, заснуть бы теперь в самый раз. А в голову назойливо лез вчерашний разговор. Ненужный был разговор, зряшный. Все равно Гаврилов остался прав. Сомов выругал себя, сорвался. Лучше всего молчать. В троллейбусном парке его так и прозвали — молчун. В праздники наряды выписывали — молчал. Благодарность объявляли — молчал. Ругали — молчал. По своему опыту Сомов знал, что молчаливых Не то, что любит, а старается не очень задевать. Работает человек, и пусть себе работает. Всем кругом польза. А если с начальством споришь, то сегодня выиграешь десятку, а завтра проиграешь сотню. Обидно сорвался. В первый раз. А какая разница? Кому самый захудалый тягач подсовывали? Сомову. Ты, Вася, у нас опытный. Ты у нас золотой и серебряный. Уговаривали. Кто три дня на Востоке грузы сдавал, соляр перекачивал, пока остальные водители дрыхли без задних ног? Сомов. Всегда так. Вкалывать нужно, Сомова зовут. А премии грамоты получать? Иванова, Петрова, Сидорова. Хотя, конечно, бывало и другое. Сомов не без удовлетворения припомнил случай с Гусятниковым в прошлую экспедицию. Нахрапистый был мужик, громче всех орал на собраниях. Валерку оттирал, к бате лез в замы. Сомов такой сико орал, без инициативный. А когда на припаю гусятникова трактор заглох, и лед под ним хрустнул, чуть медвежий болезнью не заболел. Трещина узкая с полметра. Нужно неисправность устранить и вперед рвануть пока не разошлась, а выступальщик этот драпанул с машины. Кто трактор и сани с продовольствием спас? Сомов. Тогда батя за его здоровье выпил и на руках носить пообещал. Нам на руках не надо, ноги пока еще ходят. Ты лучше хорошее не помни, а плохое забудь. Так нет, запомнит, Вернет что-нибудь такое в характеристику. И прощай, Антарктида. Садись, Вася, за баранку троллейбуса, номер 12, и гоняй до Одори по маршруту. Гостиница «Националь», больница «МПС». В который раз подсчитал в уме, что имеет здесь, в Антарктиде. Если все собрать, то раза в два с половиной больше, чем зарабатывал в парке. Ладно, была бы шея, а хомут найдется, дойти бы. Два раза отзимовал, шесть лет забот не знал. Нешуточное дело, восемь едаков прокормить, обуть и одеть одному. Конечно, жалейки неплохо бы сотнягу прирабатывать, но где ей с хозяйством еле справляется? Вспомнил разговоры друзей. Куда махнешь в отпуск? В Ялту? А ты... Думаю, в Палангу на машине. Горько усмехнулся. Он-то вернется, получит отпускные и за баранку, да еще сверхурочные ески будет выпрашивать. Кружка другая пива, вот и все удовольствие. Для них, — подумал Сомов о товарищах, — Антарктида — это почет, портреты в газетах, борьба с природой. Вам бы столько нужно было, сколько мне». Поняли бы, что такое для меня Антарктида. Не спится, курить хочется, хоть вой. Чертов Ленька сунулся тогда в пожар. Не мог куревая из балка выкинуть. Знал бы такое, первый бы полез. Хотя вряд ли Ленька сам себе кормилец. Ему море по колено. Красуйся, проявляй геройство. А моим хлеб нужен. Не портрет с черной окоемкой. Еще раз позавидовал Леньке и заныло под ложечкой. Вспомнил Сомов молодого Ваську, неженатого, удачливого. Первая удача в танковых войсках служил. Обучился на механика-водителя. Хотя просился на флот, чтобы тельняшку носить и брюки клеш, пыль девкам в глаза пускать. Не видать бы тогда Антарктиды, как своих ушей. Для Гаврилова только танкист-человек. Но с батей встреча случилась через шесть лет, а до того отслужил, закончил курсы бульдозеристов и завербовался в Братск. Деньги там были несчитанные, как от них избавиться не знал. Воспоминания об этих деньгах до сих пор мучило Сомова, как только может мучить тяжелая и непоправимая ошибка. Послушался бы умных людей... Оставил бы на книжке, горе бы не знал, так нет. Полгода по Кавказу мотался, пока до копейки не спустил. Правда, на всю жизнь нагулялся, цыплятами табака завтракал, шашлыками обедал, вино дул, как воду. И Жанна. Вообще-то ее звали Аней. В паспорте случайно подсмотрел. Ноги длинные, грудь высокая. Синими глазищами взглянет, до да позвонков пробирает, до последней десятки деньги выжила, их востом вильнула. продал часы, купил билет и махнул в столицу устраиваться, вышел из поезда, сел в первый же попавшийся троллейбус, прочитал объявление и прямиком в парк. И заработок неплохой обещали, и работы почище, чем на бульдозере. Поселился в общежитии. Через год женился. Может, и рано было жениться-то. Но уж очень хотелось забыть, вытравить из памяти ту синеглазую ведьму. А с Жалейкой забыл, вытравил. Вспомнил Сомов их первую встречу. Ехал в автобусе к приятелю в гости и стал свидетелем смешной сцены. Контролер, здоровенный мужик, выжимал штраф, Из зайца студента. Тот хлопал глазами, шарил в портфеле и лопотал насчет стипендии, что завтра получит, а контролер весь светился от радости, что поймал. Так будем платить, штраф, гражданин? Студент не знает, куда деваться от позора. Уже не просит, а стоном исходит. Тут-то Сомов и увидел жалейку. Простенькая такая. Собой нескладная, пройдешь мимо и не заметишь Только глаза большие и скорбные, как на картине Подошла, спросила, можно ли за студента штраф заплатить Контролер, плати, твой будет заяц Покраснела, как малина, заплатила, а тот ухмыльнулся Пошутил плоско и пошел новых зайцев ловить Студент приготовился на блокнотике адрес записать, чтобы завтра деньги принести. А она, что вы говорите, не надо, шмык к выходу и выскочила на остановке. Сомов за ней. Сто раз удивлялся, какая сила его толкнула. Зачем вышел? Ведь ехать-то было еще далеко. Догнал, напросился проводить. Слово за слово. В общем, познакомились. В кафе мороженое пригласил, о том, о сем рассказал. И поинтересовался, почему это она чужой штраф заплатила. Жалко его стало, ответила. Тихий он такой, беспомощный. Много их зайцев, возразил. Я троллейбус вожу, знаю ихнего брата. Всех не пережалеешь, которые бесплатно норовят. Не все от жадности, тихо так сказала, будто извиняясь. «Нельзя людей ногами топтать!» «Эх ты, Жалейка!» — посмеялся Сомов. Так и прозвал ее Жалейка. Чудная девка оказалась, не видел он таких. Штукатур в общежитии жила. В комнате шесть вертихвосток. И каждая «Варька, погладь!» «Варька, отнеси каблук набить!» «Кому не лень!» — все на ней воду возили. Половину заработка отцу с матерью в деревню отсылала, да еще сестричку, что в техникуме училась, кормила. Самой только на хлеб, да на суп с вермишелью и оставалось. А девку была хоть и невидная собой, а плотная. Девки они воздухом сыты бывают. Присмотрелся к ней Сомов и решил, что получится из жалейки верная и надежная жена. Сыграли свадьбу. Парк выделил молодоженам комнату, начали жить, а добра не наживали. Безответная была жалейка робкая, а характер гранитный. Ты уж меня прости, Вася, но как жила, так и жить буду, по совести. И старикам продолжала посылать, и сестричку кормила. И Васю своего, не спрашивая, его родителям в деревню двадцатку в месяц. Сомов хмурился, выражал недовольство, голос повышал, чтобы понимало, кто в семье хозяин, но верха не взял и покорился. Кореши, с которыми на троих перестал разливать, посмеивались, называли подкаблучником. Но Сомов не обижался, зная, что вовсе он не подкаблучник, а просто в глазах у Жалейки есть такая правда, против которой не попрешь. Ни напиться, ни выругаться, ни человека обидеть не позволяли. С таким укором смотрели, что хоть на колени становись, клянись, оправдывайся. Вот и получилось, что не он жену воспитал, а она его. Любила своего Васю, ласкала, без чистой рубахи на улицу не выпускала. И день за днем, год за годом переделывала по-своему. Научила стариков почтительно любить, семью ценить превыше всего, человека в себе беречь, не только тело, но совесть в чистоте держать. Заболеет соседка, жалейка ночь у ее постели сидит, по горельце по домам ходит, платье свое отдаст, о стиральной машине сколько мечтала, дожидалась премии, и старикам на сено для зорьки послала. Эх, жалейка жалейка. За пять лет двух мальчиков-погодков ему родила, девочку, и все бегают у нее чисто одетые, умытые, любо-дорого смотреть, когда за стол садятся, голчат и голодные. Гордое слово «семья» — сколько в нем скрыто для человека радости. Смысл жизни — семья. Ёкнуло сердце, вспомнил про бычка, который, может, еще лежит в кармане кожаной куртки. Не докурив, Сомов никогда не выбрасывал бычки, а бережно гасил и совал в карман. А вдруг и сейчас там лежит забытый? В балке уже похолодело, но ради такого водой ледяной дал бы себя облить. Вылез, нащупал куртку, юркнул обратно в мешок, рванул молнию на кармане. Вот он, родной, желанный. Давно уже такой радости Сомов не испытывал, как от этого бычка. Прислушался, спят. Не спали бы, дал бы каждому по затяжке, а раз спите, во сне покурите. Крутанул зажигалку, жадно затянулся, раз, второй, третий, даже в голове зазвенело от облегчения. И постыдился, нехорошо, не по совести. Проснулся бы, кто увидел, что он курит, Бог знает, что бы подумал. И так не любит его. Жмотом в глаза и за глаза обзывают скопидому. А ты зайди ко мне, посмотри, сколько в доме накоплено. Сомов вздохнул. Дорого она обходится, жалейкина правда, чистая совесть. Семь лет назад в гололед... Такая приключилась история. Возвращался Сомов ночью в парк, и в его троллейбус врезалась «Волга». Признали, что водитель троллейбуса ничего не нарушил. А с двоих, которых из-под обломков «Волги» вытащили, вину смерть списала. Вот и вышло, что оказался как бы виноватым в этой беде один человек – Василий Сомов. Не перед судом, к которому он и не привлекался – перед своей обнаженной совесть. Понял это, когда трех сироток решили определить детский дом. Не позволила жалейка. Взяли детей к себе. Яблоки зимой покупали, на море летом возили, чтобы жили как раньше. Полюбили как родных. Заменили отца и мать. Не во всем, конечно, потому что родителей вообще нельзя заменить. Но здоровье детям сохранили. И детство прожить дали. Старшего до института довели. По неволе жмотом станешь. Деньги, брат, у нас считанные. Еще пять лет, подумал Сомов, и полегче будет. Заработок Кости в семью принесет. Младших поднять поможет. Как Давид Мазур. Не забывает, помнит, помогает. По анкете трое детей. По столу обеденному шестеро. И никто из походников не знает, и пусть не знает. Жалеть мы сами умеем, нас жалеть не к чему. Живым бы вернуться. Зря вчера Валеру попрекал. Не он от самолета отговорил. Жалейка отговорила. Так он лежал и думал. Выспался, покурил. До звонка еще часов шесть. Давно такой удачи не выпадало. Всех вспомнил, жену. Своих стариков и ее стариков, Витю, Колю, Галку, Зойку, Костика и Леночку. Никого не забыл. Стал думать, что кому купить, если живым останется. Жалейки махеровый шарф на плечи, мальчишкам джинсы и нейлоновые куртки. Девчонкам тоже куртки поярче и нейлоновые купальники. Это на валюту в Лас-Пальмосе. А дома всем новую обувь, а девчонкам высокие сапоги. Костику для института шерстяной костюм, старикам отрезы. Сам за баранку, а семью в Евпаторию на месяц. Пусть жизнь радуется. Вспомнил, что как-то Игнат его спросил. «Вась, а ты когда-нибудь в жизни смеялся?» «Что я, клон, что ли?» Нехтя ответил, хотя вообще мог бы не отвечать на такой глупый вопрос. Вспомнил же Сомов про этот вопрос Игнаты потому, что лежал и улыбался. Так хорошо ему было думать про то, как обрадуется дома его подарком и его возвращению. И с этой улыбкой стал засыпать. «Эх, жалейка, жалейка, совесть ты моя!»